Глава сороковая. Ерунда какая-то. Как стекло изготовить вспомнила, но не на чем и не из чего. Печь — не проблема, ее можно сделать из глинозема и камней. Но у нас недостаточно дров для плавки. квин а разве торф не подойдет? Берону очень не хотелось расставаться с идеей изготовления стекол. Мы набрали на берегу океана песок. Соду сделали из повсюду валяющихся на берегу водорослей, попросту превратив их в пепел. Но, во-первых, нет извести, а во-вторых, нечем поддерживать устойчиво высокую рабочую температуру. Его не так много, хватило бы для отопления домов. Уголь необходимо найти, и известь нужна. Берн, надо организовать разведывательную экспедицию. Что? переспросил и с недоумением уставился на меня мужчина. «Найти нужное нам ископаемое. Смотри, уголь — это черный камень. В отличие от кусков породы, имеет характерный блеск. Кроме этого, обычный камень намного тяжелее угля. Если взять два одинаковых по размеру куска, уголь и породу, порода будет чуть ли не в два раза тяжелее». «Ясно», — кивнул Берн, внимательно слушая меня так уголь же — это, по сути, окаменелый торф, только надо копать глубже, наверное, от 100 метров. Он и горит дольше, и тепла дает больше, — подытожила я. Радует, что здесь мои знания воспринимаются все же как само собой разумеющиеся. Я же принцесса. Значит, должна знать больше. Будем искать на болотах? Там много воды, не найдете. Лучше в тех местах, где были болот. Есть такие? «Есть. Знаю одно. А что с известью?» «Горы надо исследовать. Может, там, где обвал случился. Посмотреть. Наверное, сама схожу и Лема прихвачу». «Нет. Анрей запретил тебя отпускать за пределы стены без сопровождения мужчин. А Лем еще молод. Наверняка Кахир лично отправится с тобой». Хмыкнул Берон. «Мне все равно. Пусть кто хочет идет. Главное — результат. Ну все». «Удачного поиска и тебе, и мне!» Попрощалась с мужчиной и отправилась к Луле. «Есть у меня для нее предложение. Надо хорошенько обмозговать его вместе с девушкой». По дороге к общинному дому размышляла о предстоящих поисках. Было обидно, что пока невозможно осуществить задуманное. Изготовить стекло? Нет дров и извести. Механизировать производство бумаги? Воды в реке недостаточно. И это при условии непрекращающегося дождя уже больше месяца. Поэтому мельницу построить тоже невозможно. Даже дурацкий станок и тот не получался. Я сбилась со счета, сколько раз мы переделывали его. Видимо, я что-то очень важное упускаю. Ничего, я женщина упорная, найду пути решения этих маленьких проблем. Лола, у меня есть для тебя предложение. Смотри, я здесь нарисовала. Вот это можно сплести. Сундучок с крышкой или без нее, подвесную корзинку. Туда удобно поставить маленький горшок с цветами. А это шкатулки примерно такого размера, для заколок, гребня. А еще вот такая чашка для хлеба или фруктов. Хм, интересная. Задумчиво протянула Лула. Ее доченька спала в маленькой лельке и забавно сопела. Я только совершенно не понимаю, как это сделать. Ты оставь листок, я подумаю. Конечно, если удастся, уверена. Желающих приобрести эти вещи будет предостаточно. Если что, я первая в очереди. Мне нужна шкатулка и вот такого примерного размера два сундучка. Хорошо. Тихонько, чтобы не разбудить малышку, рассмеялась девушка. Сделаю тебе первый. Спасибо. Поблагодарила, покидая комнату, и пока закрывала шторку, осмотрелась. Лола тоже постаралась придать уют их маленькому закутку. Кровать метра полтора шириной, устланная таким же покрывалом, что и мне подарили. Стол, два табурета, небольшой шкаф у двери, люлька, подвешенная к потолку. На стенах коллажи, полки, на которых стояли горшки и баночки. И, конечно, корзинка с рукоделием. «Куин, смотри, что мужики нашли!» Радостно прокричала Мэрин, показывая рукой на котелок и подзывая меня к себе. Она периодически готовила на уличной кухне, и никакой дождь и промозглая погода ее не пугали. «Что? Черника? Здорово! Только что с ней делать? Сразу съедать, ведь не высушить?» «Зачем? Замочим и в погреб спустим». «Ну ладно. Тебе помочь?» «Нет, иди, там тебя ученики уже ждут». — рассмеялась женщина. — Кажется, они со вчерашнего дня не расходились из твоей классной комнаты. — еду Такое рвение надо поощрять. Дай мне миску ягоды, пусть полакомится Держи. До одного из последних построенных домов добиралась бегом. Дождь снова припустил, и мне не хотелось промокнуть. Заходила под смех ребятни. Судя по знакомым словам, они играли в съедобное и несъедобное. «Мэйв, ты только что съела лягушку!» Звонкий голос эмер разнесся по дому. «Они съедобные!» — квин говорила. «Только не все. Моя была съедобной!» «Бе! Они же мерзкие!» Разом промычали три девчоночьих голоса. «У них лапки съедобные и мясо похоже на курицу!» В этот раз пояснил Леам. «Да, ученики у меня разновозрастные. Разделять их я не видела смысла. Учеба счету и грамоте проходит у нас почти всегда в игровой и устной форме. Тетради. Из чего? Рыхлая бумага ручной работы. Ее мы заменили на ящик с песком. И теперь детки по очереди водят по нему палочками. А считать можно и в уме. Или воспользоваться теми же палочками, но и счетами, когда их силан доделает Пока большие цифры нам не нужны. А еще, конечно же, истории. Подозреваю, что только ради них Здесь собирается такое количество детей от пяти до четырнадцати лет. Зато старшие присматривают за младшими, и на уроках тишина. Все верно, лягушек можно есть, но я вам не советую. Надо знать, какие пригодны в пищу. Многие из них ядовитые, их даже в руки не стоит брать. Запомнили? — Да, — хором ответила малышня. Детки постарше просто кивнули. — Ну что, приступим? Я никогда не мечтала и даже не думала, что стану преподавать. Всегда считала, что быть учителем — это большой труд и призвание. А здесь, в этом мире, вдруг втянулась И как не получать удовольствие от преподавания, глядя на восторженные мордахи любознательных детей? Им было интересно все. Они словно губку впитывали каждое мое слово, хотя наши занятия и длились всего полчаса. На сегодня урок закончен. Есть у кого-нибудь ответ на загадку, которую я вчера вам загадала? Нет? А можно повторить? Малышка Мэйв не прекращала соревноваться с Леомом, не понимая, что мальчик взрослее и ранее уже обучался. Но здоровая конкуренция — это же хорошо. Можно. Итак, недалеко от берега стоит корабль со спущенной на воду веревочной лестницей вдоль борта. У лестницы десять ступенек. Расстояние между ступеньками — четыре ладони. Самая нижняя ступенька касается поверхности воды. Океан сегодня очень спокоен, но начинается прилив, который поднимает воду за каждый час на две ладони. Через какое время покроется водой третья ступенька веревочной лесенки? «Через четыре часа», — ответили Мэйв и Дейрин разом. нет Останется все как есть. Тихо произнес Лиам, сомневаясь в своем ответе. Почему ты так решил? Ну, корабль же тоже начнет подниматься. Верно. Никакие расчеты не приведут к истинному результату, если не принять во внимание, что вместе с водой поднимутся и корабль, и лестница, так что в действительности вода никогда не покроет третьей ступеньки. «Я правильно ответил!» С удивлением переспросил Лео, все еще не веря. «Правильно. А теперь угощайтесь!» Подала большую миску, полную ягоды. После урока я отправилась к Синет, та учила новеньких приденья. Восторженные вздохи и ахи я услышала уже с порога. «Сразу так много, и нити ровные получаются!» произнесла одна из девушек, Имена всех жителей Туата я, к сожалению, не запомнила. — А Кайла болтала, что все это ерунда и ничего особенного, — сказала вторая. — Меньше слушайте Кайлу, — буркнула Синит. — Так, вот здесь не забывайте придерживать и нитки в этом месте подправляйте. — Хорошо, — одновременно ответили и кивнули ученицы Синит. Слушать дальше я их не стала и вышла из комнаты. Пора поговорить с Кайлой, надоело. Ее нашла шушукающиеся с тремя подружками. Я их часто вижу гуляющими в лесу, у реки или просто сидящими на лавке у дома в сухую погоду. И вот теперь эти кумушки, склонив голову, что-то обсуждали, а при моем появлении отпрянули друг от друга и замолчали. «Кайла, выйди, поговорим» и, больше не произнося ни слова, и я покинула гнездо змеючек. «Что-то случилось?» — спросила Кайла, стоило нам дойти до кухни. «Там всегда собиралось много народу, а для этого разговора нужны свидетели». «Нет, все хорошо. Я просто беспокоюсь о тебе. Ты молода, красива. Время подошло деток растить, да замужем ухаживать. А ты все одна. Родителей у тебя нет?» И озаботиться твоей судьбой может только Риак или я. Произнесено все это было с самой добродушной улыбкой на лице. она на Кайле понравилось. Жаль, я старалась. Квин, не стоит волноваться, я сама устрою свою жизнь. Что ты, как можно? Даю тебе неделю. Осмотрись, подбери себе молодого, свободного, холостого, а я поговорю с ним. Если никто не придется по душе, то, думаю, тогда тебе стоит попытать счастье в другом Туате. Я попрошу Колума сопроводить тебя. И Кайла, напоминаю, холостого. Временных жен в этом Туате не будет. Все с той же улыбкой произнесла я и чуть тише добавила. И еще. Не рекомендую в дальнейшем обсуждать меня и мои действия. Не стоит. Правда. Сообщив все это при свидетелях, я развернулась и отправилась домой. Надо успокоиться. Глядя на сощуренные от злости глаза и поджатые губы девушки, мне хотелось вцепиться ей в косы, но нельзя. Допекла. И правильно, гнать надо. Проговорила Кара, настигнув меня у порога моего дома. Оказывается, она тоже была свидетелем этого неприятного разговора. «Достала. Видит Бог, я долго терпела. Но девица перешла все границы, стала болтать людям в септе, что все мои идеи и приказы — пустая блажь. Люди видят, что это не так, и благодарны тебе. Но если каждый день говорить гадости, появится зерно недоверия. А мне и Анрею этого не надо!» — воскликнула я. «И спасибо тебе большое, что рассказала об этой традиции. Очень к месту. Вроде как я к ней с заботой и пониманием. Ты же как слепой щенок мыкаешься. Приходится наставлять. Ухмыльнулась травница. Согласна. Правила, традиции. И почему здесь нет свода законов? Так филит на что? Он все расскажет и посоветует. И где он, твой филит? В эту каменную пустошь что-то не рвется. И хорошо. Там, где он появляется... Всегда грядут перемены. Так что, может, оно и к лучшему. Может. Ладно, тогда по кружечке отвара. У меня и печенье овсяное есть. Давай. Надоел этот дождь. Скорее бы закончился. Кости уже стали скрипеть. Не верю. Скачешь, Аки-козочка. Рассмеялась я. Неспешный разговор с травницей отвлек и успокоил меня. Ох и вкусное печенье! Уснул, во рту рассыпалось и тут же растаяла Пробормотала кара, прихлебывая из кружки горячий отвар. Небольшой котелок с приходом дождя и холода всегда стоял в моем доме на печи, в сторонке от основного жара. Так приятно прийти с улицы, отпить глоток ароматного мятного или ромашкового чая. Правда, наливать было неудобно. Вот же балбеска! Чайник же! С носиком! Пузатый! «Он же удобнее!» — воскликнула я, напугав травницу. «Ты чего? Что за чайник?» «Сейчас!» Подлетев к шкафу, достала лист и принялась рисовать. «Вот он! Надо Коннелла попросить, надеюсь, сделает для меня один. зна железа немного». «Сделает. Он не посмеет тебе отказать, да и не захочет. Прижилась ты здесь, девочка. За родную приняли. И берегут тебя».